не смогли пообещать активной помощи. В 1636 году Таймуразу удалось вернуть Кахетию, и он снова попросил царя о защите. В 1637 году в Кахетию поехало московское посольство во главе с князем Волконским. В 1639 году Таймураз и его сын принесли присягу царю. Москва, однако, все еще была не в состоянии прислать в Кахетию войска, и в 1648 году Таймуразу снова пришлось бежать в Эмеретию. Под его влиянием царь Эмеретия Александр принес клятву верности царю Алексею, 1651 год. Тогда Таймураз отправил в Москву своего внука Ираклия, чтобы просить царя прислать в Грузию войска. Очерки, том 4, страница 939. Из этого ничего не вышло, и в июле 1658 года Теймурас сам отправился в Москву с просьбой. Он чувствовал, что новый упор в политике русской церкви, осуществляемый царем Алексеем и патриархом Никоном, на более близкие связи с православным христианством Ближнего Востока, может помочь в его деле. Но так произошло, что к моменту прибытия Таймураза в Москву отношения между царем и патриархом обострились. Собственно, инцидент, повлекший за собой открытый разрыв между Алексеем и Никоном, произошел как раз во время торжественного вступления Таймураза в город. Однако нерелигиозные отношения, а международная ситуация не позволяла для московского правительства активно вмешиваться в события в Закавказье. Войны с Польшей и Швецией опустошили московскую казну, а московско-украинские отношения угрожали новым кризисом. В самом деле Гетман Выговский готовился перейти на сторону поляков. Договор между Польшей и Украиной был подписан в Гадяче 6 сентября 1658 года. Таймурас возвратился в Эмеретью, разочарованный в своих надеждах. Его внук Ираклий остался в Москве. В 1661 году царь Картли Вахтанг V, шах на вас, после принятия ислама, вторгся в в Эмеретью. Таймуразу ничего не оставалось, как сдаться. Вахтанг возвел своего сына Арчила на престол Эмеретьи и отправил Таймураза в Исфахан. Таймураз умер в 1664 году, приняв постриг. Очерки, том 4, страницы 939-940. Человек неукротимой энергии, Таймурас провел всю свою бурную жизнь, отчаянно сражаясь с врагами не просто за свою личную власть и выгоды, а за выживание грузинского народа как христианской нации. Обстоятельства были против него. Как большинство грузинских аристократов того времени, он испытал влияние персидской культуры и персидского стиля жизни. Ученый и поэт Он был знаком с персидской литературой и перевел на грузинский язык романтическую поэму Фердоуси, Юсуф и Зулейха. имеретия находилась под турецким сюзеренитетом. Султан неизбежно стал бы протестовать против вторжения туда Вахтанга и Арчила, и в 1664 году Шах приказал Арчилу покинуть Эмеретью. Затем Шах заставил его принять ислам и назначил царем Кахетии. Поскольку Вахтанг правил Картли, а его сын Кахетией, эти два царства практически объединились. Несмотря на то, что оба правителя официально являлись мусульманами, на деле они поддерживали в стране христианство – и пытались укрепить царскую власть в борьбе с грузинскими феодалами. Сын Аббаса II Сулейман, после отца, занявший трон Персии в 1667 году, высказывал подозрения по поводу